Глава 74. Вот уж старые хрычи. Ванжен на секунду застыл. Скорее всего, где-то глубоко внутри он не хотел доставлять Сноули удобств, А может, и боялся оставить что-нибудь после себя. Сноули изначально являлась одной из сломандр, и ушла она только потому, что команде ледное пламя понадобилась её помощь. Сейчас же они не участвуют в официальных соревнованиях, так что включай логику! Айца жестко раскритиковала Ванжена. потому что в этот момент она прекрасно понимала чувства Сноу Ли. Иногда люди попросту не могут принять очевидного, в жизни бывает много возможностей, зачем зацикливаться на неразделенной любви. Ты права, Айцао. Слова ты уж точно умеешь подбирать. Я так и сделаю. Ван Джин всегда отличался быстротой реакции, и сейчас не растерялся, сразу же после Айцао он позвонил Сноу Ли, которая тем временем все так же находилась на тренировочной площадке. Звук входящего звонка ни на секунду не отвлек ее от тренировки. В воздухе доносились непрекращающиеся выстрелы лазерного оружия. На самом деле, после того, как Сноу Ли ушла из команды Саламандр, давление слегка уменьшилось. Поэтому она смогла спокойно обучаться азам своей специальности. Сила снайперов заключается не только в том, чтобы метко стрелять. За этот короткий промежуток времени она немало продвинулась вперед. к тому же научилась концентрировать внимание. Никто так и не ответил... Неужели снова на него обижена? Ван Джен почесал затылок. все таки понять, о чем думают женщины, сложно. Однако вскоре Скайлинк возвестил входящем вызове. «Ван Джен, я была на тренировке. Ты хотел поговорить? Ты нужна нашей команде. Сможешь вернуться?» Даже не прощупав почву, спросил Ван Джен и замер в ожидании. Он и вправду не знал, что ему ответят. Снова Лия ослепительно улыбнулась. «Конечно!» «Ван Джен так и офигел!» а иногда и впрямь стоит действовать напрямую. В подобных вопросах главное именно подход. Если бы Ван Жен сразу поступил таким образом, то сэкономил бы кучу времени и нервов себе и остальным. Но он первым делом обратился к Ренну, который по сути является лишь третьим лицом, чьё мнение ни к чему. Ведь в конце концов самое важное – это желание самого человека. Тем более основа линии со злым умыслом уходит из команды, да и сперва она была членом именно Саламандр. Теперь же она просто возвращается к своим товарищам ради великой цели – участия в Сайджи. И пусть Рэн бесится, если захочет, этот парень не желает думать об успехе своей академии, так что кому тогда какое дело до его возражений? Айцо уже давно поняла, что Ван Джен судит женщин и мужчин по одной мерке, поэтому не стала тянуть кота за хвост и прямо указала на его ошибку. Как-никак девушкам важно, как к ним относятся, а потом уже все остальное. Как можно быть таким бездарно тупым? Прямо сейчас бездарно тупой Ван Жен выдохнул. Теперь у них более-менее пригодный состав, осталось только улучшить командную работу, в общем дело за малым, все таки его команда не простаки какие-нибудь. Прямо сейчас на далеком Марсе в школе учения небесного наставника послышались звуки колокола. Святая гора распахнула свои двери, и роскошные машины одна за другой остановились у лестницы. Особо заметным среди всех прибывших был худощавый старик. Колокол пробил ровно девять раз, что говорил о высоком положении гостя. Только с наступлением тишины рот старика слегка улыбнулся. Хотя этот человек был уже в возрасте, одного взгляда на него хватило бы, чтобы догадаться о его прошлой красоте. Даже сейчас ему было присуще старческое очарование. Девять последователей школы, укутанные в красные мантии, один за другим спустились к воротам и заняли места по обе стороны от прибывшего затем они сложили ладони в знак приветствия. «Наш учитель любезно просит вас подняться на гору!» Старик слегка кивнул. В этот момент за его спиной зашевелилось более десяти охранников, однако одного взгляда хватило, чтобы заставить их отступить. Он отказался от предложенного парящего электромобиля и шаг за шагом начал двигаться вверх по ступенькам. Некоторые последователи изменились в лице, однако они не осмелились что-либо сказать, Им оставалось лишь покорно следовать позади старика и служить ему охраной. После того, как они прошли половину пути, перед ними предстал и сам небесный наставник, который стоял на одной из ступеней. Девять учеников еще больше изменились в лице, по обычаю они должны сами проводить почетного гостя, чтобы тот смог встретиться с их великим учителем. «Можете возвращаться!» Один махнул рукой ученикам, и все тут же разбежались. В ту же секунду старики встретились взглядами. Легкий ветер доносил до слуха шелест листьев и колыхание полов одежды. Сколько лет прошло? А небесный наставник все тот же, или нет? Кажется, дух его с возрастом только крепчает. Небесный император также исключителен в своей силе. Ха-ха-ха! Раздался оглушительный смех, но ну, лишь на секунду, а потом внезапно стих ветер, птицы и насекомые замолкли, казалось, сам воздух начал сгущаться. Сверху и снизу две ужасающие невидимые силы столкнулись друг с другом, но в одно мгновение все рассеялось. Ветер снова ожил, а птицы и насекомые в ужасе покинули это место. «Тебе, пенсионеру, предложили сесть в планер, но нет же, ты захотел подняться на своих двоих. Неужели ты хочешь заделаться самым большим поклонником учения небесного наставника? Вот ведь старый шарлатан, язык весь ядом измазан. Не боишься, что жизнь тебе сократят?» Если бы сейчас эту сцену увидели последователи Школы Небесного Наставника и клана Доуэр, то они бы они имели от растерянности. Разве может наставник Один так непринужденно бросаться шуточками? И разве этот беззастенчиво надменный старик – глава клана Доуэр? Разумеется, в этот момент прошлое осталось в прошлом, они уже не молоды, и всякие обиды были смыты потоком времени. В беседке, находящейся на середине горы, был подогрет чай, Два старика присели и начали медленно отпивать напиток, не издавая лишних звуков. Вода была добыта из чистого горного родника, а утёсный чай был самой свежей обработки. Три стакана спустя старики набрались сил для разговора. Глава рода Доуэр начал первым. «Раз уж ты решил спуститься и лично меня поприветствовать, то я не буду ходить вокруг да около. Прошло уже много времени, те люди все же не выдержали своего одиночества и зашевелились». «Однако я не собираюсь плавать в этой мутной воде!» Старик Довуэр не сказал ничего лишнего, он сразу перешел к делу. В подпольном мире пользуются уж слишком грязными приемчиками, которые совсем не сочетаются с политикой его клана и уж тем более не сочетаются с характером Кёртиса и его дальнейшим развитием. Все дело в темпераменте, а уж коли не сходятся интересы, то нечего и думать о сотрудничестве. Позиция небесного наставника также оказалась непреклонной, Даже сотни лет назад, когда эта организация своевольно управляла человечеством, Школа не изменяла себе. Так, чем ситуация отличается сейчас? Некогда яркий свет превратился в подземную тьму, этой тьме нет места в небесном учении, и эти оковы не смогут сковать клан Ле. Исходя из нынешней ситуации, некогда не сходившиеся во мнениях Школа Небесного Наставника и клан Доуэр наконец-то нашли точки соприкосновения. Никто из них не хочет стать свидетелем того, как эти людюшки подорвут авторитет Федерации Солнечной Системы. Из-за манипулирования этих людей только встающая с колен Солнечная Система может превратиться в оружие против КМП. А может стать не просто орудием, но и жертвой. «Ни Марс, ни Луна. Никто не желает такого развития событий, ведь это их дом». Беседа постепенно оживилась и стала затрагивать интересы обеих сторон, пусть даже они и пришли к договоренности. О полном сотрудничестве речи пока не шло, и только эти двое, с их влиянием, могут обговорить все детали для этого. Они отличаются не только высоким положением, но и необычайной силой, которая с началом споров тут же вырвалась наружу. Это сделало зону вокруг беседки запретной, не только мелкие звери на поверхности, но и подземные насекомые в страхе разбежались прочь. Когда наступил поздний вечер, наконец выгода для обеих сторон была определена, Они встали и увидели красное солнце, которое медленно уходило за горизонт, как будто предупреждая о чем то На секунду взгляд Дауэра застыл. после заката на землю спускается тьма. Принадлежавший им век тоже скоро закончится. Однако успокаивает то, что новая кровь даже лучше, чем они в молодости. По правде говоря, несмотря на то, что у них имелись куча причин для того, чтобы прийти сегодня к соглашению, все равно основная – это общие интересы Кёртиса или синь. Они светило этой эпохи, а старики – это ветер, который поможет им возвыситься. Только после всего пройденного они осознали, что молодость – это сила и будущее. «Ну что, старый шарлатан, неужели ты вправду ничего не видел? Однако я слышал, что ради того чертёнка ты отбил 12 колоколов». Старик Доуэр повернул голову и посмотрел в глаза Одина. Даже он вправе получить только 9 звонов колокола – И этого уже достаточно, чтобы почтить его честь. Однако Ван Джон в то время еще ничего из себя не представлял, не показал себя на Эйджи, не заручился поддержкой Ебинвэне, корпорации К.О. и планеты Дейдара Титан, но Один уже тогда отреагировал на его скрытую силу и пробил 12 колоколов. Тот факт, что он взял на себя такую ответственность, стал большой неожиданностью для всех. Называл он его старым шарлатаном лишь потому, что в молодости они были лучшими друзьями и заклятыми соперниками. В глубине же души старик Доуэр уважал и почитал статус Небесного Наставника. Конечно, то, что он может все увидеть, — это лишь пустой треп. Однако какая-то часть будущего, возможно, и в самом деле ему видна. Марс так развился именно благодаря тому, что его всегда направлял Небесный Наставник. Человек с этим статусом словно всегда идет впереди остальных. «Озы судьбы! Что потоки воды? Цветок увянет и вновь расцветет, Каждому делу время придет. С этими словами Один вздохнул. Его взгляд был направлен в сторону последних лучей солнца, которые смутно напоминали ему о том дне, когда он получил предсказание для Ван Джена. На секунду взгляд его собеседника оживился. То, что не смог тогда понять Ван Джен со своими друзьями, ему было прекрасно понятно. Старик задумчиво сказал. «Может, стоит добавить поддержки и бенвеню, так сказать, подтолкнуть его без причинения вреда? Ему не помешает». «Да и мальчишки жить станет легче. И я глава нашего учения, который уже давно дал клятву, что буду поддерживать нейтралитет и не участвовать в политике Солнечной системы». С серьёзным тоном ответил Лодин. Уголки рта довгора слегка приподнялись. Вот же старый лис. Такой старый и такой бесстыжий. Что ж, в положении небесного наставника есть свои плюсы. Как минимум можно в любой момент принимать величевый вид и нахальничать. Некогда храм, а теперь святое учение, хочет вернуться и вновь захватить свое место под солнцем. КМП поражена бюрократией и действует медленно и неэффективно. Даже что в нее просочились агенты храма уже не является секретом. Марс... Нет, вся солнечная система тоже хочет возродить свое величие, словно маленькая рыбка, которая мечтает избавиться от акул в округе. Судьба — это искушение, а искушение — это приманка. На Марсе из уст вуста передаётся история об мутировавшем тигре, который ел человечную и был непобедим. Он жил в диких полях, и для его убийства частенько собирались отряды смельчаков, желающих доказать свою доблесть. Тем не менее, каждый из таких отрядов брал с собой одного толстяка, потому что все знали, что тигру хватит одного жирненького человека. Он будет медленнее их, и тигр, несомненно, выберет его своей добычей, а они успеют убежать и выжить. Школа Небесного Наставника и клан Доуэр занимались управлением уже столетия, и потому эти двое знали скрытый смысл этой истории. Есть то, что можно использовать только раз. Теперь, когда они столкнулись со вновь явившейся миру силой, действовать наобум неразумно, нужно выжидать, бросать в воду камень, прощупывая почву, оценивать их решимость, а уже потом незамедлительно реагировать. Чувства и общая ситуация не связаны, и они это прекрасно понимают, Только молодые ставят все на кон. Это и называется стоять на неприступной позиции.